Нынешнее время. Дом Питера ждал нас всего в пяти минутах ходьбы от жилища Латои. Как и обитель Баньши, он приткнулся в переулке, отходящем от центральной улицы Охорка. Той самой, с магазинчиками и кафе, которая шла почти через весь город извилистой лентой, спускаясь к морю и переходя в набережную. Припарковав мобиль на обочине, мы быстро проследовали за Питером, на ходу, доставшим из барсетки связку ключей. Нужный дом было видно сразу. Его окна темными провалами контрастировали со светящимися квадратами соседних. Дубовую дверь украшал тяжелый навесной замок. В остальном здание ничем не отличалось от других. Узкое двухэтажное, с кирпичными стенами, увитыми плющом и трехступенным каменным крыльцом. Давно я тут не был. — сказал Питер парой ловких движений, открывая замок, чтобы снять с двери и сунуть в барсетку. Зазвенел связкой ключей, выискивая следующий. Помимо навесного замка, дом хранили от взлома еще и два врезных. «В отпуск я обычно навожу здесь порядок, но мой последний отпуск был давно». «И почему-то уехал», — невыразительно поинтересовался Эш из хорошего дома в центре неплохого туристического городка, притом покрупнее, чем Мулин. Я много где был, пока не приехал в Мулин. И в Дино жил, и в Лондоне, и в Манчестере. Потом понял, что в больших городах мне не особо нравится. Может, потому что вырос в небольшом. Но в этом доме я жить не могу. Наконец, справившись с нижним замком, Питер дёрнул дверь на себя, и, шагнув в прихожую, открыл щиток сигнализации возле входа. Лайза знает почему. Я промолчала, слушая, как пищат кнопки, на которых Питер набирал код, отключающий охранную систему. Хорошо, что сейчас Эша слишком волнует наш провал и мой самоубийственный план, чтобы он лез в расспросы. Когда Питер закрыл щиток и включил свет, серые стены окрасила голографическая сирень. В узком коридоре жужжал робот-пылесос, объясняя девственную чистоту паркетного пола, обычно плохо совместимую с брошенными домами. Раздав каждому тапочки, гостеприимный хозяин проводил нас в гостиную и, сдернув белые чехлы с кушетки напротив камина и шкафа в углу, достал из последнего чистый стакан и бутылку виски. «Полагаю, ты не откажешься», — сказал он, наполнив стакан почти до краев, прежде чем протянуть его рог. Банша, хранившая молчание с тех пор, как мы вернулись в мобиль из дома Лотои, посмотрела, как свет люстры бьётся в ряби, расходившейся по янтарной поверхности напитка. «Грёбаный ты пробормотала она, прежде чем принять подношение. Поднеся стакан губам, опустошила его залпом, словно в прозрачном стекле было не спиртное, а сок. «Вообще виски не самый мой любимый напиток, но сейчас я бы выпила всё, что горит». «У меня тут остался небольшой бар, подарки от друзей, которые я не успела употребить Полагаю, позже найдём что-нибудь тебе по вкусу». Приподняв полупустую бутыль, Питер вопросительно взглянул на меня. «Больше никто не претендует?» «Предпочту оставаться в трезвом уме и твёрдой памяти», — сказала я, «как бы не хотелось иного». «Возможно, компенсируем это позже», — загадочно обронил Питер, прежде чем вернуть виски в шкаф. «Располагайтесь. Я дойду до супермаркета, разживусь припасами для ужина». Не дожидаясь, пока за ним захлопнется входная дверь, я принялась стаскивать чехлы с стальной мебели, возвращая комнате жилой вид. Гобеленовая ткань белыми призрачными одеяниями закрывала всё, кроме камина, на полке которого собрался приличный слой пыли. Лайс произнес Эшни громко, пока Рок молча наблюдала за моими действиями с кушетки. «Ты уверена?» «Да, уверена», — отрезала я. «Другого выхода все равно нет. Ты знаешь». «Есть. Мы уже достаточно гонялись за миражами. Теперь можно просто...» «Сдаться?» Я яростно чихнула, когда на мое лицо осела пыль с очередного чехла, зашвырнутого в угол. «Ни за что!» К моменту, когда Питер вернулся с парой больших картонных пакетов, я могла с уверенностью утверждать, что его семейное гнездо обставили со вкусом. Во всяком случае, гостиную отделали в изящном стиле 18-19 веков. Много резьбы по дереву и изысканных завитушек, пастельные тона и голографические обои, имитирующие винтажный шелк. Что я вам обещал по поводу ресторана, — возвестил Питер преувеличенно весело. «Полагаю, ты не забыл, что мы не можем позволить себе просто прийти в людное место и сесть за столик?» — сказала я. «Нет, зато ресторан может прийти к нам». Он кивком указал на пакеты. «Что предпочтете на гарнир? Спаржу или картофельное пюре?» «Ты что, собираешься готовить?» «Только не говори, что к семнадцати годам ты успела разувериться в существовании подобных чудес». Ты все-таки не христианка, а готовящий мужчина не Санта-Клаус. За усмешкой я различила ту же сумрачную боль, что омрачала его лицо всю недолгую дорогу от дома Латои и прекрасно знала ее причину. «Пюре!» — произнесла я. Раз уж Эш и Рок молчали, я взяла на себя смелость решить за всех. «Он еще и готовит», — констатировала Рок, когда Питер удалился в коридор, видимо, по направлению к кухне достала из сумочки знакомую сигарету. «Тащи его к алтарю, Лайза пока не убежал. А то даже странно, почему такое сокровище до сих пор не окольцевали». Эш прошел к выходу из комнаты с каменным лицом христианского священника, которого исповедь вынуждает бесстрастно слушать признание в совращении малолетних. И хлопок, с каким братом закрыл за собой дверь, сотряс дом до основания. «Видимо, прав отец» сказала баньше прежде, чем я успела прокомментировать случившееся. «Журналист из меня никудышный Может, коронер получится лучше?» «В смысле никудышный Я нависла над кушеткой, надеясь, что в моих словах прозвенело достаточно возмущения. «Рок, ты нашла ли корица «Не стража, ты!» «То, что он был мертв к моменту, когда мы пришли, уже частности!» «Но я не помогла тебе!» Голос ее звучал так глухо, так безнадёжно, что даже если бы я хотела на неё сердиться, то сейчас не могла бы. А я и не хотела. То, что Рок здесь, что несколько дней назад не прошла мимо одинокой, потерянной меня, что помогла мне стать далеко не такой одинокой и далеко не такой потерянной, это было куда важнее времени, которое мы потратили на проверку теорий, не оправдавших себя. Тем более, что я и сама была так рада за них ухватиться». «Я большая девочка и сама себе помогу. А ты помогаешь мне уже тем, что отправилась со мной. Без вас с Питером...» «Не знаю, что бы я без вас сделала». «Лучше бы ты, большая девочка, сделала с Питером то, на что вы оба с первого дня напрашиваетесь». Криво усмехнулась Рок, наконец поднимая голову, чтобы поднести сигарету к губам. «А то иногда хочется стукнуть вас лбами и крикнуть, «Да целуйтесь уже!» Непривычный блеск в глазах подсказывал мне, что виски, да к тому же на голодный желудок, успела ударить ей в голову. Впрочем, то, что баньши пьянеют даже легче обычных смертных, я выяснила еще во времена учебных будней. Мои однокурсницы Хелен и джил отмечая в баре очередную сданную сессию, после пары Пинт-Гиннесса разве что на столах не танцевали. Сама я этого не видела, но Гвен рассказывала. Мы с Питером как-нибудь сами разберёмся. Вижу я, как вы разбираетесь. Мне не до этого, Рок, вообще. Почему? В смысле, почему? Нам грозит опасность. Мы можем умереть в любой момент. Ты напоминаешь об этом мне? Рок затянулась, чтобы выдохнуть следующие слова вместе с вишнёвым дымом. В детстве я любила дышать на зеркала. Рисовать человечков на запотевшем стекле. Меня огорчало, что долго они не живут и исчезают, как только растает дымка. Но мне казалось, что прожить несколько секунд лучше, чем не рождаться и не жить вовсе. Позже я поняла, что все мы, человечки на зеркале, рождаемся и живем, пока не растает дымка наших тел. Секунды в масштабах Вселенной. Недолговечные и хрупкие, как стекляшки или снежинки на руке. Наше существование — вечный эскапизм, Итог всегда один и неизменен, и всё, что мы можем, не думать об этом, чтобы брать максимум от бесценных дней нам отпущенных. Любой согласится, что неизлечимо больным лучше коротать последние дни в смехе, беззаботности и любви, а не в безрадостных мыслях о скором конце. Каждый человек рождается неизлечимо больным, смертностью. Умереть можно посреди самой размеренной жизни, где всё кажется расписанным на годы вперёд. «Настоящее всё, что у нас есть. Всегда». Банша коснулась сигаретой краешка губ, и белёсые дымные завитки на секунды обрамили её лицо туманной рамкой. Наверное, потому великая госпожа и запрещает нам рассказывать другим об отмеренном им сроке. Её можно понять. Хотя с её стороны это довольно жестокая шутка. Дать нам подобный дар, сделав так, чтобы мы были бессильны на что-либо повлиять. Впрочем, последнее, что можно сказать про богов, так это, что они добры. Милостливы порой, щедры, но только недобры. «Мы с Питером несколько дней как друг друга знаем», сказала я, не настроенная философствовать. В конце концов, в отличие от Рок, я была трезвой. И всё отчётливее чувствовала, что слишком. «И что?» «Тут вся штука в том, твой человек или нет. Если он твой, неважно кто, друг или возлюбленный, но главное твой», К чему медлить с признанием, что в действительности он для тебя значит? Баньши сделала еще затяжку, глядя на пыльную каминную полку. С любыми отношениями так. Никогда не знаешь, что их закончат и когда тоже. Неважно, как вы близки и сколько знакомы. Подводные камни, о которые разобьется то, что вас связывает, могут всплыть и 10, и 50 лет спустя. Другой человек всегда пропасть, на дне который мрак и неизвестность. Но даже если ты неудачно упал в одну, не стоит бояться падать вновь. Лучше делать шаг и верить, что тебя подхватят. Вдруг повезёт, и в полёте обретёшь крылья. Я смотрела на её тонкий профиль, и смутное подозрение становилось всё более чётким. Ты была на моём месте. Ты любила кого-то и не успела ему об этом сказать. Рок поднесла сигарету ко рту и опустила руку, так и не коснувшись губами мундштука. Я тогда была на втором курсе университета. Пришла на учёбу после летних каникул, а к нам перевелась одна девчонка из другого города. Я на неё посмотрела и поняла. Моя. Виду, конечно, не подала, но после первой пары она сама ко мне в буфете подсела. Да только я видела, что я исталась две недели. И подумала, что не стоит начинать то, что так быстро закончится». Я молча слушала, как откуда-то доносится звяканье посуды, перемежаемое отзвуками свиста Питера. Мы сидели рядом, а после пар вместе шли до дома. Она жила в той же стороне, что и я. Я видела, что нравлюсь ей, но она ничего не говорила. Видно, думала, что у нас впереди еще куча времени. Привычная хрипотца в голосе Баньши будто обозначилась четче. Она умерла в тот самый день, который я увидела. Пожар в квартире, которую она снимала на пару с другой студенткой. Замкнула проводку. Хоронили в родном городе. Я туда, естественно, не поехала. Всё же, донеся сигарету до губ, она медленно затянулась. И так же медленно выдохнула, словно надеясь размеренным дыханием успокоить дрожащие пальцы. Я думала, что не буду страдать из-за той, кого толком не знала. И я ошиблась. Если бы это к чему-то привело, наверное, я бы всё-таки предупредила её. И тоже умерла. Да только знала, что это бесполезно. Лотоя права. С пути, который уготовила тебе великая госпожа, невозможно сойти. Если ты узнал день, в который умрёшь, значит, тебе суждено было его узнать. Роксейн, наконец, посмотрела на меня. Пристальным, тоскливым взглядом. «Я не знаю, как тебе удалось этого избежать». «Я была бы рада видеть, что вы с Питером проживёте годы, но ты должна быть уже мертва, а он может умереть в любой момент. Всё, что есть у вас обоих, сегодняшний день...» Опустив руку с сигаретой на колено, Баньша откинулась на спинку дивана, глядя на меня из-под полуприкрытых век. «Поверь, Лайс, все доводы вроде мы знаем друг друга всего несколько дней, или нам не до того, или этому всё равно скоро придёт конец...» Все это выглядит абсолютной ерундой, когда ты понимаешь, что в другой раз вы свидетесь только в следующей жизни».